Я как младший прислуживал ему в Витане. Он женился в прошлом году, как все думали, на совершенно очаровательной девушке и все такое. Ладно, но после свадьбы он узнал, что она была нечестная. Вначале он чуть с ума не сошел от этого, но впоследствии, клянусь моей душой, он возненавидел ее. В чем дело, родная? Ты дрожишь? То не скажи, родная. Не скрывай ничего. Из боязни встревожить меня. Ты больна, мое сердце. Он склонился над ней, глядя на нее с волнением. С невероятным усилием она села. «Нет-нет, разумеется, нет. Честное слово, не больно. Ее нога коснулась кипы книг. Они соскользнули на пол. Я счастлив, что женюсь на тебе». Он взял ее за руки. «Завтра в это время». Она освободилась. «Мы уже будем повенчаны». Он улыбнулся ей, когда она встала рядом с ним. «Наконец». «Не мог бы Керстерс, так звали, кажется, твоего друга, не мог бы он простить свою жену?» Гуго пристально на нее посмотрел. «Он мог, но, знаешь, женить бы слишком серьезная вещь. Понимаешь ли, детка, мужчина хочет жениться на хорошей, честной девушке и все такое?» «Понимаю. Но большинство честных женщин так чертовски скучны, не как ты, которая до смерти честна и вместе с тем так очаровательна, как умеют только быть». «Те женщины!» «Так что ты мне вполне веришь?» «Совершенно вполне, дорогая!» «Любил ли ты когда-нибудь других женщин, кроме меня?» Он покачал головой. «Я имел интрижки с женщинами, но никогда раньше не любил. Честное слово, я могу тебе поклясться, если хочешь, родная, но ты должна знать, что я ни за что не мог бы говорить тебе неправду. Ого-го!» Она двинулась к нему, и ее платье зацепилось за один из журналов, который раскрылся на самой середине. Гуго нагнулся, чтобы освободить ее. Полуобернувшись, она могла видеть очертания его склоненного лица. Его руки держали ее. Тогда она увидела рисунок. Даже и сейчас она еще могла бы остановить его, чтобы он не видел. «Гуго!» — резко сказала она. Он посмотрел на нее. «Дай мне этот журнал». Он дал ей. Она взяла его дрожащими руками. «Что с тобой, Туанета? Ты вся дрожишь!» Она опустилась на кушетку. Мгновенно он обхватил ее руками, но даже под их давлением чувствовал сильную дрожь, которая потрясла ее с ног до головы. «Что такое?» — сказал он, и лицо его побледнело. «Ты должна мне сказать! Ты должна, Тони, родная, не мучь меня так!» Она освободилась от его объятий и приподнялась, опираясь на подушки. Ее голос судорожно прерывался. Она вырвала страницу, пытаясь открыть журнал, и, наконец, открыла. «Смотри», — сказала она. Ее голос совсем пропал. Он нагнулся и пристально посмотрел на портрет Роберта. Выхватил его из ее рук и встал. Посмотрел на изображение, потом на нее. «Я... я думала не говорить тебе», — сказала она хрипло. «Но потом нашла...» «Что должна сказать?» Она встала и вырвала журнал из его рук. «Не смотри на меня так, Гуго! Не смотри! Я не была скверной, клянусь тебе. Я была совсем ребенком. Мне было всего восемнадцать. Этот рисунок был сделан десять лет тому назад. И ты была здесь, в Азиола?» Он схватил ее за руку. Лицо его стало неузнаваемо от выражения жестокости. «Это правда?» — спросил он хриплым голосом. — Отвечай мне, слышишь, это правда? Она вырвалась от него. — Ты не понимаешь. Ты должен выслушать меня. — Выслушать тебя, — сказал он. — Неужели ты думаешь, что мне нужно тебя выслушать, чтобы понять, что ты была суайком? — Я была его возлюбленной, — крикнула она. — Ты вот так это называешь? Его лицо ужасно исказилось от злости. Я был дурак. «Разве нет?» — гневно продолжал он. «Хотел жениться на тебе. Я собирался, и все время, все время...» Он вдруг прервал речь, и его тяжелое дыхание было единственным звуком, раздававшимся в комнате. «Гу-го!» гу закричала Тони. «Дай мне теперь сказать. Я никогда в жизни не любила это появление в моей жизни Роберта. Он не мог для меня жениться. Мы любили друг друга. В этом не было ничего плохого. Даже теперь...» Я не жалею об этом, только разве из-за тебя. Если бы у тебя было такое прошлое, я бы тебя простила. Не смотри так на меня, я не могу этого вынести». Она быстро подошла к нему и взяла его за руку. «Не дотрагивайтесь до меня!» — крикнул он запальчиво. Она отшатнулась. «И все это время вы лгали мне. Я вспоминаю, когда я говорил вам, что узнал, что у Айк жил здесь. Вы спросили, вы спросили меня, с кем?» Вы мне говорили, что всегда жили в Париже. Господи Боже, вы улгали мне с самого начала. Я думала, что даже ваша любовь такая же ложь. Вы хотели выйти замуж. Я явился тем дураком, которого вы выбрали, такого сорта женщинами, как вы, полон свет. И я верил вам».